Глава 8. Седьмой день пути до Нерва начался с небольшого скандала, который Уля устроила Ничаю за то, что он пропустил мимо ушей одно её поручение. Дело, в общем-то, не стоило и выеденного яйца. Олег как мог успокаивал молодую магиню. "Ну зачем, скажи тебе сейчас, Цюрикены? Пользоваться ими ты всё равно пока не научилась". тренироваться с ними некогда и негде. А случись, что мы рассчитываем на твою магию. И вообще, тебе уже исполнилось 13 лет. Ты уже не просто девушка, ты ещё и магиня, так что прекрати эту детскую истерику. Выговор Олега быстро подействовал на Олю, так что дальше собирались уже спокойно и в быстром темпе. Сюрикены в распоряжении Ули взялись, естественно, с подачи самого Олега, когда девочка привязалась к нему с просьбами научить её каким-нибудь приёмам для боя. Все объяснения Олега, что ей, как магении, это совсем не нужно, разбивались об её железобетонный аргумент: а сам пришлось рассказать ей историю про ниндзя, правда, отправив тех проживать далеко на юг за океан. и самому организовать изготовление маленьких убойных звездочек, которые были им торжественно вручены улей со словами «На, учись бросать!». Небольшой караван, который собрал Олег для поездки в города Баронств, состоял из четырех крытых фургонов, каждый из которых тянули по два медлительных, но мощных коня тяжеловоза, девяти верховых и двух запасных коней. Верхами, кроме самого барона и улей, ехали лейтенант Рита с пятеркой ее егерей и Нечай. В фургонах разместились улины-служанки Гира и Филеза, а также четверо мужиков-сервов, взятых Олегом из замка барона Палина. Последние уже ездили с бароном в Неров, знали дорогу и подходящие для отдыха места, умели ухаживать за лошадьми, готовить, стирать и разбивать лагерь. ехали лесной дорогой. Передового дозора они не высылали, несмотря на злость и обиду лейтенанта, которая на этом категорически настаивала. Впереди люди, 18 человек, и животные, наверняка лошади, штук 5, сказала Магине. Уля всё же освоила заклинание поиск жизни и теперь с удовольствием отрабатывала его на практике. Отсутствие передового дозора как раз и объяснялось желанием барона приучить Улю к самостоятельной работе и ответственности. О том, что он сам с первого же дня их походы использует дальновидение, он ей не говорил. Далеко от нас приближаются, стоят на месте или удаляются, и лошади считаются не в штуках, а в головах. Вопросы Олега немного смутили Улю. она поняла, что ей надо было сразу указывать эти подробности, а не ждать опросов. Ну, шагов 300-400 приближается к нам. Рита посмотрела на барона и, увидев его знак вместе с одним из егерей, помчалась вперёд. Через короткое время вернулась и доложила: "Крестьяне". В этот момент из-за изгиба лесной дороги показалась первая телега встречного обоза. От удручённых обобранных крестьян они узнали, что дальше в лигах в 10 возле родника, где Олег планировал встать, на послеполуденный отдых и обед расположились дружиничи какого-то барона числом около десятка. Какого барона представляли эти солдаты, крестьяне не знали, да и им никто и не собирался представляться. Но вот купленную ими в городе соль у них нашли и забрали. Забирать что-то другое не стали просто потому, что у них, кроме соли, ничего ценного и не было. Крестьяне были хоть и из свободного поселения, но достатком не блистали. «Как я понимаю, имеет место быть традиционный теперь для этих земель гоп-стоп», — Олег оглядел дружинников Риты и остался доволен их собранностью и готовностью к немедленным действиям. «Рита». Первыми не начинаем, а по тому быть внимательными, чтобы внезапно ни к кому из наших не прилетело. Оля, готовь сферу. Я дам команду, когда будет время. Расслабленные разговоры ни о чём, которыми скрашивали своё путешествие люди в баронной ферме, прекратились. Теперь если кто и обращался с чем-то, то строго по делу. Олег понимал, что в ближайшие полторы склянки никакой опасности для них нет. но людей не расхолаживал. Отряд, про который им рассказали крестьяне к моменту их приближения к роднику, по-прежнему оставался на этом же месте. Или отряд никуда не торопился, или же расположился здесь специально для каких-то целей. Увидев, как на высокой придорожной сосне оборудовано место для дозорного, Олег склонился ко второй версии. Дозорный заметил их заранее, и к тому времени, как Абос подошёл к роднику, их уже встречал отряд полностью готовый к бою. Олег насчитал в нём 14 человек, включая мага. Или встреченные ими крестьяне не всех видели, или кто-то добавился к этому отряду позднее. Дружинники были пешими, но недалеко паслись четыре невысоких лошадки, видимо, вьючные. Господин барон Позвольте представиться, я сержант Гровс. Служу господину барону Аретору. Увидев при встрече у Олега баронский знак, сержант почтительно склонил голову, но глаза его настороженно и цепко осматривали обоз и охрану. Мы по приказу барона осуществляем патрулирование. Много разбойников завелось. Приходится отлавливать. Да уж, я понимаю. «А без лошадей вас барон отправил, чтобы подольше обходили его владения, да и на своих двоих гораздо проще бандитов догонять!» Сарказм Олега смутил сержанта, и он бросил взгляд в сторону своего мага. Настораживающим было и то, что маг Реттера был обряжен в форму простого дружинника, при том доспехи на нем сидели, как на коровье седло». Олегу уже сразу стало понятно, что тут организован обычный грабёж проезжающих по этому баронству обозов. И место выбрали для этого удачное, возле дороги и родника, с удобной для привала полянкой. Сразу вспомнился старый прикол о соловье-разбойнике, который был первым в мире гаишником, сидел на перекрёстке дорог, свистел и проезжавших оббирал. В глазах мага мелькнуло удовлетворение. Он убедился, что в подъехавшем обозе нет своего мага. Это и неудивительно. Олег не то чтобы хотел скрывать способности, у него их все нет, но решил на всякий случай не светить этими способностями лишний раз и ещё до начала поездки наложил на девушку заклинание сокрытия ауры. Видимо, у гоп-стопной компании было хорошо отработано система условных знаков, и маг как-то сигнализировал сержанту, что перед ними почти беззащитная жертва. Событие тут же понеслись вскачь. По знаку своего сержанта, внешне расслабленные, но на деле абсолютно готовые к нападению дружинники Реттора бросились к обозу, обходя полукругом Ритус и её бойцами, оставляя своему магу пространство для удара. Мак начал вращать кистями рук, что видно, помогало ему быстрее сформировать заклинание. Какое заклинание тот собирался использовать, осталось не выясненным, потому что Олег, как только уловил угрозу, тут же коротко бросил: "Уля, девчонка молодчина". Что называется, рта мух не хватало, а была полностью готова к действиям. Они с Олегом уже давно тренировались на случай подобных ситуаций. Мак противника не успел ничего создать, как всех присутствующих накрыла сфера. Уля даже немного перестаралась, и радиус созданного ею заклинания превысил 300 шагов. Дружинники Ретеры всё ещё думали, что враг сейчас будет уничтожен их магом, сам маг пребывал в растерянности, не понимая, откуда тут взялась накрывшая поле боя сфера. А Олег и бойцы Риты уже действовали. ударив коня шпорами, Олег рывком преодолел два десятка шагов, отделявших его от мага, и легко, словно тыкву, раскроил ему голову. А тукреплённый до булата стали кавалерийского палаша, изготовленного по лекалам Олега, маган не спас даже шлем. Палаш прорубил его как консервную банку. Затем барон набросился на прореженых арбалетными болтами реторских вояк, которые неожиданно для себя уже были атакованы егерями Риты прямо с коней. В принципе, после гибели мага Уля могла снять заклинание сферы и дожечь напавших изученным ею заклинанием пламя, и она была к этому готова, но Олег ей пока запрещал использовать атакующие заклинания вне на тренировках. Эта Уля была готова, а он был не готов тринадцатилетнюю девчонку делать хладнокровной убийцей. Нет, понятно, что в этом мире взрослеют раньше, и понятно, что рано или поздно, но ей придётся прибегнуть к магическим ударам. Но пусть это произойдёт позже. Бой получился краткотечным, но яростным. Даже пленных не взяли. Олег бил сразу на повал, а егеря раненных тут же добивали. Из пятёрки ритиных бойцов ранения получили четверо, и ещё один из мужиков сервов, не успевший спрятаться в фургон во время своих бестолковых метаний, получил удар мечом в бедро. Языка надо было бы взять. Не подумал я об этом вовремя, и ты не подсказала. Но укор своего барона рита только пожал плечами. А что бы они нам поведали? Ты же всё равно, как я понимаю, мстить за нападение их барона не собираешься. «Так чего нам у них надо было спрашивать?» Рита, увидев, как Магиня вылечила ее бойцов и подозвав к себе раненого серва, крикнула. «Уля, этого придурка не надо лечить. Я ему еще как до нерва доберемся, плетей всыплю!» Уля посмотрела на Риту, потом на испуганного и морщившегося от боли мужика, потом снова на Риту и все равно исцелила болезного. До Нерва ещё долго ехать, рассудительно сказала молодая Магена. Вот когда приедем, тогда и наказывай. Досаду Риты можно было понять. Сервам, так же как и рабам, и крепостным запрещалось брать в руки оружие даже для защиты своих жизней. Нарушителям грозили суровые наказания от отрубания рук до мучительных казней. Поэтому ни камбанты из этих сословий при возникновении любой заварушки должны были быстро убраться в сторону и не путаться под ногами. Даже своей нечаянной смертью они наносили ущерб своим владельцам. Олег нисколько не сомневался, что в нерве Рита приведёт свою угрозу в исполнение. Она была человеком слова. Ерунда всякая, доложил один из егерей, проводивших разбор трофеев. Или они тут недавно встали, или уже отправили всё ценное в замок своему барону. Или в этих краях и не разживёшься ничем ценным, высказала свою версию лейтенант. Барон больше согласился бы с её трактовкой, судя по тому, что за последние 4 дня пути, которые они шли по территориям баронств Сенер и А теперь вот и ретор, им на встречу попалось всего пять небольших крестьянских обозов. Берите железо, всё какое есть, доспехи, оружие, грузите на лошадей, что не поместится в фургоны. Соль тоже можно прихватить. Отдал он распоряжение. Мест в фургонах хватало с избытком. В поездку Олег приказал загрузить в них две восьмивёдерные бочки кальвадоса, 10 мешков крупы, 4 кубовых ларя муки, 2 десятка крупных голов сыра и в достаточном количестве сыра вяленого мяса. Остальное там было по мелочи, что называется, всего понемногу. Карвадосом он собирался прощупать на перспективу рынок сбыта, а продовольствие он припас, исходя из своих планов по приобретению работников, и зная о тяжёлой ситуации с голодом в королевстве. Тут ещё много всякого барахла, вроде плохих тканей, каких-то плащей, видимо, с кого-то снятых. Даже комплекты ношенной одежды есть. Будем брать? Рита показала на кучу выложенного в центре полянки хлама. Олег отказался. Дальнейшая дорога до Нерово прошла без особых происшествий, если не считать едва не закончившуюся стычкой встречу с бароном Дювир и его отрядом. Но тот торопился к себе в замок, вёз с собой, видимо, приличную сумму денег, вырученную за поставленный лес. Мага при себе не имел, поэтому предпочёл не искушать судьбу и освободил проезд обозу барона Ферма. Общаться он не пожелал, скорее всего, также по причине осторожности. За день пути до города им всё чаще стали попадаться конные разъезды городской стражи. который магистрат рассылал по окрестным землям принадлежащим городу с целью вылова и казни бродяг. С некоторыми из начальников патрулей Олегу довелось пообщаться, и они щедро делились с ним проблемами, которые сейчас навалились на городские власти из-за растущего потока бродяг из центральных провинций Винора. Не найдя себе пристанища на территориях вольных поселений, беженцы продолжали свой путь дальше на юг. Все бароны на земле которых они начали приходить, сначала обрадовались. Рабочие руки были им нужны всегда, но затем и эти владельцы столкнулись с нехваткой продовольствия. К тому же, большинство беженцев были из разорённых городов и к сельским работам мало приспособлены. До городов баронств в бедолаги приходили уже будучи в полностью отчаянном положении. Кто-то занимался попрошайничеством, а кто-то доходил до воровства и грабежей в деревнях и поселениях. Городской магистрат поручил страже проводить патрулирование и облавы не с целью помощи беженцам, а для борьбы с ними. Этих несчастных людей, пойманных патрулями, просто вешали без всякого суда. Тех же из них, кто попадался на воровстве или грабежах, отвозили в город, где подвергали более мучительным казням. Олегу это напомнило английский закон о бродяжничестве XVI века земной истории. Пусть здесь и не было такого огромного затрагивающего почти всех масштаба. Всё же этот мир хоть немного был помягче в жестокостях. Нам людей не хватает. «А тут их на всех деревьях разбешивают», — выразило недовольство Рита. «Как ты их набирать собираешься? Пошлешь нас впереди разъезда в городской страже?» Различные варианты ответов на Ритин вопрос Олег уже для себя определил, но решил сначала побеседовать с городским начальством. Делать остановку на обед они не стали и уже к четвертой склянке въезжали в город. Въезд для баронов и их свит в город был бесплатным, но Олег все же бросил пятидесяти соль игровую монету сержанту наряда городской стражи, несшей службу на воротах. Подобная щедрость не только удивила, но и обрадовала стражников. «Благодарю, господин барон», — учтиво сделал легкий поклон сержант. «Что-нибудь желаете спросить?» Традиционно ожидаемого вопроса, где лучше остановиться, от Олега не прозвучало. Он уже от чека знал, где лучше всего разместиться. Вместо этого он сделал сержанту предложение, от которого тому было трудно отказаться. Я со своими людьми остановлюсь в Весёлом охотнике. Вы ведь тут после шестой склянки сменяетесь. Приходи после дежурства, там и поговорим. В накладе не останешься, обещаю. Обязательно, как только освобожусь, сразу приду, господин барон. Сержант почувствовал свой интерес и ещё раз поклонился уже с большим почтением. Я думала, тут из камешков дорога сделана, как ты рассказывал. В голосе Ули слышалось разочарование. От самых ворот шла обильно унавоженная грязная улица. Из-за отсутствия накануне сильных дождей непролазной грязи не было, но всё равно первые две улицы им пришлось разбрызгивать копытами своих коней аж мётки земли и навоза. Вот, смотри, Уля, показал Олег на начало мостовой, когда они отъехали от ворот уже на приличное расстояние. Вот и из камня дорога. Какие мы в наших замках и поселениях сделаем, даже лучше. Постоялый двор Весёлый охотник находился недалеко от центральной площади. Неров был совсем небольшим, всего на 5-6 тысяч жителей, и до места они добрались довольно быстро. В отличие от более цивилизованных городов королевства, здесь запрета на верховую езду в черте города не было. Уля, которая буквально бредела поездкой в город, сначала была сильно разочарована, Но когда они подъехали к постоялому двору, в ней опять проснулся интерес. А для меня будет номер с ванной. Ага, будет тебе и ванна, и какао с чаем. Едва только въехали во двор, как Олег увидел вышедшего их встречать улыбчивого мужчину среднего роста в хорошо пошитом светлом костюме, Олег сразу узнал в нём известного ему по описанию чека хозяина постоялого двора. Добро пожаловать, добро пожаловать приветствовал тот их, оставив вопрос ули насчёт того, что такое какао без внимания, Олег соскочил с коня и ответил на приветствие без присущего аристократам гонора. Привет, Гормей. Места для троих господ и вот этой вот компании. Олег махнул рукой на въезжающий обоз. У тебя найдутся или нам ещё где-то поискать придётся? Найдутся, господин барон. Всех разместим. У меня как раз вчера вечером съехали торговцы из Растино. Они тоже с сопровождением были. Господин барон меня знает? Да, у тебя недавно останавливался мой друг, барон Палин. «Мы так и будем все во дворе выяснять?» Гормий подхватился и стал раздавать указания своим дворовым людям. Олег повернулся к лейтенанту. «Рита, мы с Улей и ее служанками пойдем в гостиницу для господ, а ты, я прошу, посмотри, чтобы всех наших нормально разместили и присоединяйся к нам. Да, еще не чая рядом поселим. Захвати его потом с собой». Thank you.